В Париже нужно непременно прогуляться по набережной Сены, увидеть Эйфелеву башню, посетить музей или выставочный зал, посидеть в уличном кафе, попробовать свежий багет, полюбоваться городом с высоты Монмартра, постоять на мосту искусств, побывать на рынке, пройтись по е л и с е й с к и м полям. Хотя бы один раз сказать кому-нибудь бомжур или мерси.